Вы прочли уже, что на колодане у Муаддиба не было товарищей сверстников. Слишком много опасности окружало его. Но друзья у Муаддиба были. Замечательные друзья-наставники. Например, Трубадур и воин Гурни Халик. В этой книге вы найдете несколько песен Гурни и сможете спеть их. Был среди его друзей и старый ментат Суфир Хават, мастер-ассасин, внушавший страх самому по императору, был Дунка Найдахо, учитель фехтования из дома Генац, доктор Веллингтон Юэ. Это имя человека больших знаний и мудрости, но и имя, запятнанное изменой. Леди Джессика, которая вела своего сына по пути Бене Гессерит и, разумеется, сам герцог Лета. К сожалению, Раньше мало кто задумывался над тем, что герцог был и прекрасным отцом. Принцесса Ирулан. История муаддиба для детей. Суфир Хават скользнул в зал для занятий замка колодан, мягко прикрыв дверь. Постоял неподвижно, ощутив вдруг себя старым, усталым и потрепанным бесчисленными бурями. Болела левая нога, некогда рассеченная еще на службе старому герцогу, отцу нынешнего. «Я служу уже третьему их поколению», — подумал он. Он взглянул через зал, ярко освещенный полуденным солнечным светом, льющимся через стеклянные панели в потолке, и увидел, что мальчик сидит спиной к дверям, Углубившись в разложенные ногообразном столе карты и бумаги. «Сколько раз мне ему повторять, чтобы он никогда не садился спиной к дверям!» Хават кашлянул. Пауль не пошевелился. Облако прошло над цветовыми люками. Комнату пересекла тень. «Хават кашлянул еще раз!» Пауль выпрямился и, не оборачиваясь, сказал «Я знаю, я сел спиной к двери». Хават подавил улыбку, подошел к воспитаннику. Пауль поднял глаза на немолодого седого человека, остановившегося у стола, взглянул в умные внимательные глаза на изрезанном морщинами лице. «Я слышал твои шаги в коридоре», — сказал Пауль, — «и слышал, как ты открыл дверь. Я тебя узнал». «Эти звуки...» «Можно и скопировать. Я бы заметил разницу». «Очень даже может быть», — подумал Хават. «Это его колдунья-мать кое-чему научила мальчика. Интересно, что думает ее драгоценная школа Бен Гессерит по этому поводу? Может, они затем и засылали сюда старуху-прокторшу, призвать леди Джессику к порядку?» Хават подвинул кресло Сел напротив Пауля, подчеркнуто лицом к двери, откинулся на спинку. Внезапно зал показался ему чужим и незнакомым. Почти все оборудование уже было отправлено на Аракис. Тренировочный стенд остался, осталось фехтовальное зеркало с неподвижно замершими призмами. Рядом с ним латанный-перелатанный спарринг-манекен, похожий на израненного и покалеченного в боях древнего пехотинца. «Совсем как и я», — подумал Хават. «Суфир, о чем ты думаешь?» — спросил Пауль. Хават посмотрел на подростка. «Я думал о том, что скоро мы все уедем отсюда и... вряд ли снова увидим это место». «Это тебя печалит?» «Печалит. Чепуха. Грустно расставаться с друзьями, а место — это всего лишь место». Он тронул разложенные на столе карты. И Аракис — это просто другое место и только. — Отец прислал тебя проэкзаменовать меня? Хават покосился на мальчика. — Даже чересчур наблюдателен. Он кивнул. — Конечно, ты предпочел бы, чтобы он пришел сам. Но ты же знаешь, как он занят. Он придет позже. Я сейчас читал о бурях на Аракисе. Бури. Да. Похоже, эти бури довольно-таки скверная штука. Скверное — не то слово. Мягко сказано. Фронт этих ураганов не менее шести-семи тысяч километров. Они питаются всем, что может добавить им мощи. Кориолисовыми силами, другими бурями — всем, в чем есть хоть капли энергии — Они набирают скорость до 700 км в час, прихватывая с собой все, что подвернется, пыль, песок и прочее. Они срывают мясо с костей и расщепляют сами кости. Почему там нет службы погодного контроля? Тут у Аракиса свои специфические проблемы. Стоимость контроля выше, а к ней добавляются высокие эксплуатационные расходы и прочее. Гильдия заломила безумную цену за систему контрольных спутников, ну, а дом твоего отца, не из самых богатых, ты и сам знаешь. Суфира, тебе приходилось видеть Фрименов? «Хм, мальчику есть о чем подумать сегодня, решил Хават. Очень может быть, что я их и видел, но дело в том, что на вид их трудно отличить от населения впадин и грабинов. Они все носят эти их длинные хломиды и все невыносимо воняют, особенно если находятся в закрытом помещении. Это из-за э, дистикомбов, которые они носят, не снимая. Дистикомб, дистилляторный комбинезон, костюм-перегонный куб, который собирает и утилизует выделяемую телом влагу. Пауль сглотнул, внезапно ощутил влагу во рту и вспомнил сон о жажде. Мысль, что люди могут так страдать от нехватки воды, что им приходится собирать влагу собственных выделений, поразила его. Пауль вдруг ощутил горькое чувство одиночества и пустоты. «Вода там драгоценность», — вслух подумал он. Хават кивнул. «Возможно, мне понемногу удается внушить ему, что Аракис — его враг». Там необходимо все время быть настороже, и нельзя отправляться туда, не будучи к этому готовым. Пауль взглянул вверх на световые люки и увидел, что начался дождь. По сероватому метастеклу струилась вода. — Вода, — сказал он. — Ты еще научишься ценить воду, — пообещал Хават. Конечно, у тебя недостатка в ней не будет, ты сын-герцога. Но повсюду тебя будет окружать жажда. Пауль провел языком по пересохшим вдруг губам, вспомнив, как неделю назад, в день испытания, преподобная мать тоже говорила что-то о водяном голоде. «Ты узнаешь о мертвых равнинах, — сказала тогда она, — дикой пустыне где нет ничего живого, лишь пряности, песчаные черви». «Тебе придется окрасить глаза, чтобы смягчить беспощадный цвет солнца. Слово «убежище» будет означать для тебя просто любое место, укрытое от ветра и чужого взгляда. Ты научишься ходить на своих двоих без орнитоптера, без мобиля и даже не в седле. И ее тон, — она говорила нараспев особым вибрирующим голосом, — сказал ему больше, чем слова. «На Аракисе», — говорила она, — Хала. Земля пустынна. Луны твои друзья, а солнце враг. В тот момент Пауль почувствовал за спиной мать. Она подошла, оставив свой пост у дверей. «Так ты не видишь никакой надежды, преподобная?» — спросила она. «Для его отца нет». Старая женщина жестом приказала Джессике молчать. Взглянула на Пауля. «Запомни, мальчик, мир держится на четырех столпах!» Она подняла четыре узловатых пальца. «Это познание мудрых, справедливость сильных, молитвы праведных и доблесть храбрых. Но все четыре — ничто!» Она сжала пальцы в кулак «без правителя» владеющего искусством управления, и пусть это будет навечно высечено в твоей памяти. С того дня прошла уже неделя, и только сейчас он начал полностью сознавать значение ее слов. Сейчас, сидя в тренировочном зале рядом с Суфиром Хаватом, Пауль ощутил внезапный и едкий укол страха. Он взглянул на озадаченно хмурое лицо ментата. — Где ты сейчас, Витал? — спросил Хават. — Ты видел преподобную мать? — Императорскую ведьму, правда, видится? В глазах Хавата зажегся интерес. — Видел. — Она... Пауль запнулся, обнаружив, что не может рассказать Хавату об испытании. Запрет проник глубоко. — Что она? Пауль сделал два глубоких вдоха. Она сказала одну вещь. Он закрыл глаза, вызывая в памяти точные ее слова, и когда заговорил его голос, невольно приобрел что-то от голоса преподобной матери. «Ты, Пауль Атрейдис, потомок королей, сын герцога, ты должен научиться править. Это то, чему, увы, не научился ни один из твоих предков». Пауль открыл глаза. «Это меня возмутило». Я сказал, что мой отец правит целой планетой, а она сказала, он ее теряет. А я сказал, что отец получает гораздо более богатую планету, а она сказала, он потеряет и ее. И я хотел бежать, предупредить отца, но она сказала, что его уже предупреждали и не раз, ты, мать и многие другие. Ну, «В общем, все верно», — пробормотал Хават. «Тогда зачем мы летим туда?» — сердито спросил Пауль. «Потому что так приказал император. И потому что надежда все-таки есть. Что бы ни говорила эта ведьма-шпионка. Ну, а что еще изверг сей фонтан мудрости?» Пауль опустил взгляд на свою руку, сжатую в кулак под столом. С трудом, но все же он заставил мускулы расслабиться, Она наложила на меня некий запрет, но как? Она спросила меня, что, по-моему, значит править, ответил он. И я сказал, что это значит командовать. А она на это сказала, что мне надо кое-чему разучиться. А старуха-то, в общем, дело сказала, подумал Хават и кивком сделал Паулю знак продолжать. Она сказала, что правитель должен научиться убеждать, а не принуждать, и что тот, кто хочет собрать лучших людей, должен сложить лучший очаг и готовить лучший кофе. «Интересно, а как она думала, сумел твой отец привлечь к себе таких людей, как Дункан и Гурни?» — спросил Хават. Пауль пожал плечами. Еще она говорила, что хороший правитель должен овладеть языком своего мира, ведь на каждой планете свой язык. Я решил, что она имеет в виду то, что на Аракисе не говорят на галакте, но она сказала, что речь совсем не об этом. Она сказала, что говорит о языке скал, растений, и животных, языке, который невозможно услышать одними только ушами. И я сказал, это, наверное, то, что доктор Юэ называет «таинством жизни». Хават засмеялся. И как ей это понравилось. Мне показалось, она просто взъярилась. Сказала, что таинство жизни — это не проблема, подлежащая решению, а только испытываемая реальность. Тогда я процитировал ей первый закон Ментата. «Процесс нельзя понять посредством его прекращения. Понимание должно двигаться вместе с процессом, слиться с его потоком и течь вместе с ним. Это, похоже, ее удовлетворило». — Более или менее. — Кажется, он с этим справится, — думал Хават. — Но старая ведьма его напугала. Зачем она это сделала? — Суфир, — спросил Пауль, — на Аракисе в самом деле будет так плохо, как она сказала? — Так плохо не будет, пожалуй, — ответил Хават, вымучивая улыбку. — Взять, к примеру, этих фрименов? Непокорный народ пустыни, не поверь их, куда больше, чем могут предположить в империи. Это я тебе могу сказать на основе даже самого грубого в первом приближении анализа. Там живут люди, мальчик, великое множество людей, и. Хават приложил жилистый палец к уголку глаза, и они ненавидят Харкона на флютой ненавистью. Но учти. Ни слова об этом, мой мальчик. Я рассказал тебе это лишь потому, что считаю тебя помощником и опорой твоего отца. Отец мне рассказывал о Салусе Секундус, проговорил Пауль. Знаешь, суфир, она, по-моему, похожа на Аракис. Может Салуса не так ужасно, но в целом... В целом звучит похоже. Положим, о Салусе Секундус в наши дни никто и ничего толком не знает, возразил Хават. Только то, что было давным-давно, больше почти ничего. Но в отношении того, что все-таки известно, ты попал прямо в точку. — Как ты думаешь, фримены нам помогут? — Возможно, — Хават поднялся. — Сегодня я отбываю на Аракис. А ты, пожалуйста, будь осторожнее. Ради старика, который тебя любит, а? Для начала будь умницей, сядь по другую сторону стола лицом к двери. Не то чтобы я подозревал, что в замке небезопасно, я просто хочу, чтобы у тебя формировались правильные привычки. Пауль тоже встал, в стол. Ты летишь сегодня? Я сегодня, ты завтра. В следующий раз мы встретимся уже на земле твоего нового мира. Он сжал правую руку Пауля выше локти «Держи правую руку свободной, чтобы успеть выхватить нож, и не забывай подзаряжать щит!» Он отпустил руку, потрепал Пауля по плечу, повернулся и быстрыми шагами пошел к двери. «Суфир!» — окликнул его Пауль. Хават оглянулся. «Не садись спиной к дверям!» — сказал Пауль. Изрезанное морщинами лицо расплылось в улыбке. — Не сяду, мальчик, можешь на меня положиться. И он вышел, мягко закрыв за собой дверь. Пауль сел туда, где только что сидел его наставник и поправил свои бумаги. — Еще только один день здесь, — подумал он, обводя взглядом зал. — Уезжаем. Мы уезжаем. Мысль об отъезде вдруг стала перед ним так реально, как никогда раньше. Он вспомнил еще одну вещь, которую сказала старуха. Мир — это сумма многих вещей, людей, почвы, растений и животных, лун, приливов, солнце. И эта неизвестная сумма называлась природой, неопределенная, лишенная чувства теперь, чувства настоящего момента совокупность. А что такое «теперь»? — спросил он себя. Дверь напротив Пауля с шумом распахнулась, и в комнату увалился уродливый, глыбоподобный человек с целой охапкой оружия в руках. «А, Гурни Халик, ты что, новый учитель фехтования?» — спросил Пауль. Халик пинком захлопнул дверь. «Ты бы, конечно, предпочел, чтобы я пришел с тобой в игры играть, ясное дело», — сказал он, окидывая зал взглядом и убеждаясь, что люди Хавата уже осмотрели его и убедились, что тут нет ничего, представляющего опасность для наследника герцога. Всюду остались едва заметные кодовые знаки «Проверено». Пауль смотрел, как уродливый человек прокатился к тренировочному столу со своей грудой оружия, увидел на плече гурний девятиструнный балисет с мультиплектором, вставленным между струн уголовки грифа. Халик сбросил оружие на стол и разложил его по порядку. Рапиры, стилеты, кинжалы, станнеры с низкой начальной скоростью выстрела, поясные щиты, шрам от чернильной лозы, Пересекавший подбородок Халика, знакомый искривился. Когда, обернувшись, тот улыбнулся мальчику. «Итак, чертенок, у тебя не нашлось для меня даже доброго утра?» — воскликнул он. «Кстати, а каким шилом ты хават откнул?» «Он промчался мимо меня, так, словно спешил на похороны любимого врага!» Пауль ухмыльнулся. «Из всех людей своего отца он больше всех любил гурни Халика». Ему нравились его выходки, причуды и остроты, и он считал воина Трубадура скорее другом, чем слугой-наемником. Халик сдернул с плеча Балисет и принялся настраивать его. «Не хочешь говорить со мной и не надо», — заявил он. Пауль встал, пересек зал и, подходя к Халлику, указал на его инструмент. «Что, Гурни, решил вместо боевых искусств побринчать немного?» «Это, кажется, теперь называется уважением к старшим», — скорбно отозвался тот. Потом взял для пробы аккорд на своем инструменте и удовлетворенно кивнул. «А где Дункан Айдаха?» — спросил Пауль. «Он разве больше не будет учить меня боевым искусством? «Дункан повел вторую волну наших переселенцев на Аракис», — объяснил Халик. «Так что все, что у тебя осталось, это бедняга Гурни». Никудышный вояка и портач в музыке. Он снова ударил по струнам, прислушался к звуку и улыбнулся. «Короче, на совете решили, раз уж тебе не дается искусство боя, лучше поучить тебя музыке, чтобы ты не потратил свою жизнь совсем уж напрасно». «Тогда, может, споешь мне балладу?» — предложил Пауль. «Я хочу иметь хороший образец того, как этого не надо делать». «Ах, эй!» -э — -э", рассмеялся Гурни и тут же затянул девочек галактики, с такой быстротой перебирая струны мультиплектором, что за ним было трудно уследить. «Ах, девочки галактики, дадут за жемчуга тебе, а Аракинку заводу возьмешь». «Но если хочешь жаркую, как пламя страстно яркую, то лучше колоданки не найдешь!» «Не так уж плохо для такого жалкого бренчалы», — сказал Пауль. «Но если бы мать услышала, что за похабщину ты тут в замке распеваешь, она бы велела прибить твои уши на внешней стене в качестве украшения». Гурни дернул себя за левое ухо. А, украшение из них вышло бы тоже довольно убогое». Они слишком повреждены подслушиванием у замочной скважины за довольно-таки странными песенками, которые частенько наигрывает на своем балесете один мой знакомый мальчик. — Забыл, значит, как приятно спать в постели, хорошенько посыпанный песком, — сказал Пауль, сдергивая со стола щит пояс и защелкивая его на талии. — Тогда сразимся! Глаза Халика широко раскрылись в притворном удивлении. «Так, стало быть, вот чья преступная рука это учинила. Ну ладно же, защищайся, юный корифей, защищайся как следует!» Он схватил рапиру и рассек ею воздух. «Месть моя будет страшна!» Пауль выбрал парную рапиру, согнул ее в руках и встал в позицию, вынеся одну ногу вперед. Он придал своим движениям комическую напыщенность, утрируя манеры доктора юэ «Какого болвана отец прислал мне для занятий фехтованием?» нараспев произнес Пауль. «Недотепа гурни-халик позабыл первую заповедь боя с силовыми щитами». Пауль щелкнул кнопкой на поясе и ощутил легкое покалывание на коже и характерное изменение внешних звуков, приглушенных силовым полем. «В бою с использованием силовых щитов надо быть быстрым в обороне, но медленным в нападении», продекламировал Пауль. Атака имеет единственную цель — заставить противника сделать неверное движение, заставить открыться. Щит отвращает быстрый удар клинка, но пропустит неспешный взмах кинжала. Пауль перехватил рапиру, сделал быстрый выпад и мгновенно вернул клинок для способного пройти сквозь бездумную завесу силового щита замедленного удара халик спокойно проследил за его приемом и увернулся в последний момент пропустив притупленный клинок мимо своей груди со скоростью удара все в порядке отметил он но ты полностью открылся для удара с лептипом снизу пауль с досадой отступил мне бы надо высечь тебя за такую небрежность продолжал халик он поднял со стола обнаженный кинжал вот эта штука в руках врага уже убила бы тебя «Ты способный ученик, лучше некуда, но я тебе говорил и не раз, что даже забавляясь, ты не должен никого пропускать сквозь защиту, ибо небрежность здесь может стоить жизни». «Просто я сегодня не в настроении», — буркнул Пауль. «Не в настроении!» Даже сквозь силовое поле щита голос Халика выдал его возмущение. «А при чем тут твое настроение? Сражаются тогда, когда это необходимо, невзирая на настроение. Настроение это для животных сойдет, или в любви, или в игре на болесете. Но не в сражении. Извини, гурни я не прав. Что-то я не вижу должного раскаяния». Халлик активировал свой щит, Полуприсел с выставленным в левой руке кинжалом и рапирой правом Рапиру он держал чуть приподнятый вверх. «А теперь защищайся по-настоящему!» Он высоко подпрыгнул в бок потом вперед, яростно атакуя. Пауль парировал и отступил. Он услышал, как затрещали, соприкоснувшись силовые поля, ощутил легкие электрические уколы на своей коже. «Что это нашло на горне?» — удивился он. «Он всерьез атакует». Пауль тряхнул левой рукой, из наручных ножен в его ладонь скользнул небольшой кинжал. Что, одной рапирой не управится? хмыкнул Гурни. То-то. Неужели предательство? спросил себя Пауль. Нет, только не Гурни. Он на это не способен. Они кружили по залу. Выпад и парирование, выпад и контрвыпад. Воздух внутри окружавших их силовых полей стал спертым. Воздухообмен на границе поля был слишком замедлен. Однако с каждым новым столкновением щитов и с каждым отраженным полем ударом клинка усиливался запах озона. Пауль продолжал отступать, но отступая он постепенно ввел Гурни к тренировочному столу. Если я сумею заманить его к столу, я покажу ему один фокус, подумал Пауль. Но у Гурни еще один шаг. Халик сделал этот шаг. Пауль отбил удар гурни книзу, резко повернулся и увидел, что рапира соперника, как и было задумано, задела край стола. Пауль прыгнул в бок сделал рапиры выпад вверх и одновременно ввел в защитное поле кинжал цели в шею. Острие замерло в дюйме от еремной вены Халика. Ты этого хотел? прошептал он. Посмотри вниз, мальчик, проговорил сквозь одышку Халик. Пауль опустил глаза и увидел что кинжал Халика прошел под углом стола, он почти касался паха Пауля. «Мы, так сказать, слились бы в смерти», — сказал Халик. «Но, надо признать, ты можешь драться немного лучше, если тебя прижать. Полагаю, мне удалось привести тебя в настроение». И он осклабился по волчи, отчего свекольный шрам на его лице искривился. «Ты так набросился на меня!» Пауль взглянул Халику в глаза — «Ты в самом деле хотел пустить мне кровь?» Халик убрал кинжал и выпрямился. «Дерись ты хоть немного хуже того, на что способен. Я бы оставил тебе хорошую отметину, шрам, который ты бы долго помнил, потому что мне бы не хотелось, чтобы моего любимого ученика заколол первый встречный харконнский бродяга». Пауль отключил щит и оперся на стол, восстанавливая дыхание. «Я это заслужил, Гурни». Вот только, боюсь, отцу бы не очень понравилось, если б ты меня ранил. А я бы не хотел, чтобы тебя наказывали за мои неудачи. «Ну, что до этого, — возразил Халик, — то это была бы и моя неудача. А потом, нечего волноваться из-за одного-двух шрамов, полученных на тренировке. Тебе еще повезло, что у тебя их так мало». А что касается твоего отца, герцог накажет меня только в том случае, если я не сумею сделать из тебя первоклассного бойца. И я бы не сумел, если бы не разъяснил тебе вовремя твои заблуждения относительно настроения. Хищ чего придумал!» Пауль выпрямился и вернул кинжал в ножны на запястье. «То, чем мы здесь занимаемся, это совсем не игра», — добавил Халик. Пауль кивнул. Он был удивлен необычной для Халика серьезностью и какой-то особой собранностью. Взглянув на лиловый шрам на лице своего взрослого друга, Пауль вспомнил, что его нанес «зверь-рабан» в рабских копях на Джеди Прим, и внезапно ощутил стыд от того, что хотя бы на мгновение усомнился в Халике. И тут же ему пришло в голову, что Халику, наверное, было больно тогда, может, так же больно, как самому Паулю во время испытания, которому подвергла его преподобная мать. Но он прогнал эту мысль. Она делала мир слишком неуютным. «Наверное, я и в самом деле настроился на игру», — признал Пауль. «А то в последнее время все слишком серьезны». Халик отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Он ощущал сжение в глазах. Внутри него жила боль, словно какой-то нарыв. Все, что осталось в нем от некоего утраченного вчера, которое время безжалостно отсекло от него. Как скоро этому ребенку придется стать мужчиной, подумал Халик. Как скоро придется ему составить мысленно этот контракт, призывающий к жесточайшей осторожности и внести в этот лист строку ⁇ Кто ваш ближайший родственник? ⁇ Не оборачиваясь, Халик сказал: Я чувствовал, что тебе хочется поиграть, и ничего, мне так не хотелось, как поиграть с тобой. Но игры кончились. Завтра мы летим на Аракис. Аракис это не игра, это реальность. Харконены тоже реальность Пауль, подняв вверх рапиру, коснулся клинком лба. Халик обернулся, увидел салют и ответил кивком. Показал на спаринг манекен. «А теперь займемся твоей координацией. Покажи, как ты справляешься с этой зловредной штукой. Я буду управлять ей отсюда. Здесь мне будет лучше видно. И предупреждаю, сегодня я применю новые контрудары. Враг тебя об этом предупреждать не станет». Пауль приподнялся на носках, чтобы расслабить мускулы. Он вдруг со всей серьезностью понял, что его жизнь начала резко меняться. Он подошел к тренажеру, ткнул острием рапиры выключатель на груди куклы и почувствовал, как силовое поле оттолкнуло клинок. «Ангард!» — скомандовал Халик, и манекен начал атаку. Пауль включил щит, парировал и контратаковал. Халик, управляя куклой, внимательно следил за ним. Его сознание словно разделилось. Одна часть напряженно контролировала ход поединка, а другая блуждала где-то вдалеке. И я словно хорошо сформированное садовником плодовое дерево. Дерево, полное хорошо развитых способностей и чувств. И все они привиты на меня. Все они возревали для кого-то другого. Почему-то он вспомнил свою младшую сестру. Ее миниатюрное, напоминающее о сказочных эльфах лицо, ясно встало перед его глазами. Но сестра давно была мертва. Умерла в солдатском борделе у Харконненов. Она любила Анютины глазки. Или Маргаритки. Он уже не помнил. И то, что он не мог вспомнить этого, огорчало его. Пауль отбил медленный рубящий удар куклы и с левой руки провел антретиссе. «Вот ловкий чертенок», — подумал Халик, теперь полностью поглощенный ловкими движениями Пауля. Он тренировался самостоятельно. Это не похоже на стиль Дункана, и уж определенно не то, чему учил его я. Эта мысль только усилила печаль Халлика. Это его настроение. Заразило и меня, подумал он, и спросил себя, приходилось ли этому мальчику по ночам в страхе вжиматься в подушку, слушая отдающийся в ней собственный пульс. Если бы желания были рыбами... «Мы бы все забрасывали сети», — пробормотал он. Эту пословицу часто повторяла его мать, и он вспоминал ее всякий раз, когда мрак будущего окутывал его мысли. Потом он подумал, как странно с такой поговоркой отправляться на планету, которая никогда не знала ни морей, ни рыб.